Глава третья. Повешенный. Спустя неделю после эмоционального прощания с прошлым Ян вдруг спросил. «Сергей, послушай». Тоненькой веточкой Ян пошевелил угли в очаге. «Я тут подумал, а на каком языке мы разговариваем? Вдруг первый встречный аборигент заговорит с нами не на чистейшем русском, а это мы заговорим на его языке». Компьютере инопланетян, если мы на самом деле копии, то ничто не мешает перепрограммировать наши мозги на местный лад. Неожиданный вопрос Яна в буквальном смысле застал врасплох. То есть Сергей оторвался от перестанула листа. Между собой мы говорим не на русском, а на местном. Ну да, не на русском. Ну это легко проверить. Сергей показал заполненный наполовину перестанул лист. Письменность это графическое воплощение разговорного языка. Судя по буквам, я пишу на русском.、Э, — Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-эт, протянул Ян. Все не так просто. А откуда ты знаешь, что пишешь на русском? Может, вместе с местным языком в наши мозги вложили и местную письменность. Вот откуда ты уверен, что это буква «К» на кириллице?» Ян ткнул пальцем в заглавную «К». А действительно, Сергей разгладил берестяной лист. Может быть, ты и прав. Нужно подумать. Заново, словно в первый раз, Сергей уставился на、буквы. «Не, не имеет смысла!» — Сергей тряхнул в берестяной лист. «Что не имеет?» — тут же отозвался Ян. «Не имеет смысла вкладывать в наши мозги местный язык, местную письменность и убеждать нас, будто мы по-прежнему говорим и пишем на родном русском языке». Сергей вновь показал берестяной лист Яну. Начертание каждого слова прочно связано в нашем сознании с каким-нибудь понятием, образом, ощущением. Информация в памяти людей хранится не как в ВВМ в виде нулей и единиц, Когда мы что-то вспоминаем, то перед внутренним взором возникают образы, а не буквы и цифры. Слова нужны каждому из нас лишь для общения с другими людьми. Ну и, я наслегко потряхивает от нетерпения. Переход на иной язык потребует кардинальной перестройки сознания. Опять таки, к чему такие сложности? Наш похититель явно не относится к разряду любителей вгамакиистоя. Вот, Сергей дернул сам себя за карман камуфлированных штанов, яркое тому доказательство. Гораздо проще вложить в наши головы местное наречие, ведь на Земле полно людей, которые в совершенстве владеют сразу несколькими языками. Если следовать твоему предположению, то мы тут же поймем первого встречного аборигена, хотя и будем осознавать, что говорит он далеко не на русском. Однако Сергей удивленно приподнял брови, он явно пропустил объяснение мимо ушей. «Человек! Там человек!» Ян вскочил на ноги и заорал дурным голосом. «Где?» Сергей аж подпрыгнул на месте. Берестяные листы тут же слетели с колен. «Где? В упор не вижу!» Из шалаша словно угорел и выскочил Андрей. «Да вон же!» Ян ткнул пальцем в сторону берега. «Вон! На острове! Под деревом низким, корявым таким!» Сергей проследил взглядом за указательным пальцем друга. Точно! Сердце забилось с утроенной силой. Аж ладони вспотели. Впервые за много-много-много дней на узком каменистом островке посреди реки возникла такая знакомая, такая желанная человеческая фигура. Незнакомец стоит возле низкого корягового дерева, только почему-то не проявляет ни малейшего любопытства. Кажется, будто безумное воплоение знакомцев его совершенно не интересует. Друзья разом похватали весла и в бешеном нетерпении погребли в сторону острова. От неслаженной работы плот дернулся, увеличил скорость, но тут же закружил, со словно листок в водовороте. Проклиная все на свете, но не сбавляя темп, друзья едва остановили вращение плота. Наконец боковое бревно с глухим треском вступилось о каменное основание острова. Янс Андреем и с пуганными лосями соскочили на песок. Плот тут же чуть отошел от берега. Сергей спрыгнул в воду. Вокруг его ног поднялась стуча брызг. Теплые капли щедро смочили руки и лицо. К черту! Рядом заросли камыша, плод туда, может еще пригодиться. Сергей самым последним подбежал к корявому дереву. Неужели, неужели нашли, доплыли? Но Сергей едва не ткнулся носом в потную спину Ианна. Друзья замерли возле дерева двумя каменными истуканами. В че-во? Сергей легонько толкнул Ианна в плечо. Вместо ответа Иан просто отошел в сторону. Под кроной низкого корявого дерева на толстом обломанном сучке слегка раскачивается повешенный человек. Господи Боже, Сергей Судорожно выдохнул. На вид казненному парню лет двенадцать-четырнадцать от силы шестнадцать, голый почти и за одежды что-то вроде шорт из облезлой шкуры. Тонкие сухие руки стянуты за спиной узким ремешком. Бледно-синяя кожа густо исчеркана темными полосками. Невероятно худое лицо и неестественно выпирающие скулы. Нижняя челюсть отпала в предсмертной судороге. Вместо глаз черные провалы. Характерный трупный запах расползается по округе. Густая трава ввела друзей в трагическое заблуждение. Это только издали кажется, будто незнакомец стоит.、Но、на самом деле его грубые ступни не дотягиваются до земли с десяток сантиметров». Ну что, господа туристы? Сергей повернулся к друзьям, такие неуместные высокопарные слова сами сорвались с губ. Разрешите нас всех поздравить. На этой планете все же есть люди. К привеликому сожалению, первый встречный оказался мертвым. Надо бы осмотреть труп. Сергей вытащил из ножен на поясе нож выживания. На удивление в душе ни страха, ни брезгливости, словно лет двадцать довелось отработать по талаганатомам и повидать всякое. Широкое лезвие еще больше раздвинуло челюсти. Сергей заглянул в рот покойного. Теперь осторожно развернуть труп и посмотреть спину убитого. Самое интересное – это шорты из шкур. Сергей подергал за пояс и пощупал грубые швы и последние ступни ног. Что ты делаешь? Ян первым не выдержал неловкой тишины. Разве не видишь? Сергей поднялся с корточек. Обследую труп. Зачем? Лучше скажи, Андрей выдвинулся чуть вперед. Что ты нашел? О, Андрей умеет схватывать на лету главное. Он, Сергей показал пальцем на повешенного, дикарь, самый настоящий нецивилизованный человек. Перед смертью ему выбили почти все зубы, но ни одной пломбы или хотя бы круглые дырки от бормашины я не заметил. Шорты самые, что ни на есть, самодельные из звериной шкуры. Вместо ниток использованы сухожилия. Ну и самое главное, кожа на ступнях грубая и толстая. Этот парень с рождения ходил босиком и очень мало пользовался ботинками. Пальцы на ступнях широко расставлены, а не сдавлены тесной обувью. Ты уверен? Я недоверчиво нахмурился. Ровно настолько, насколько можно верить Конану Дойлю и его гениальному Шерлоку Холмсу. Сергей развел руками. Других учебников по криминалистике у меня не было. Есть еще одна странность, но о ней позже. А пока Ян, обследуй остров как можно более тщательно. Из нас троих ты самый большой охотник и самый умелый следопыт, а мы пока похороним его. Сдается мне, это не просто остров, а очень удобное место для стоянки. Не забудь покопаться в мусоре и не вздумай брезговать, нам как воздух нужна информация. Ян молча отправился обследовать остров. Могилу решили выкопать тут же, под деревом. Но уже через каких-то полметра под слоем дерна и мелкого песка лопаты гулко стукнулись о камень. Теперь понятно, почему у столь низкого дерева такие широкие корни. Андрей наотрез отказался притрагиваться к трупу. Сергей в одиночку стащил повешенного в неглубокую могилу. Низенький холмик вместо надгробия увенчал большой булыжник. Сергей едва успел поправить лопатой свежий дерн, как из-за низенького корявого дерева показался Ян. — Ну что у тебя? — Сергей стряхнул с темно-синей лопатой последние комки земли. — Да, ты прав. Ян покосился на свежую могилу. На этом острове действительно останавливались. Насколько давно, Ян выразительно пожал плечами, сказать не могу. Позавчерашний ливень смыл почти все следы. Там дальше по течению, Ян махнул рукой, на маленьком пляже три клиновидные борозды, наверное, от речных ладей или больших лодок, очаг из камней, а в кустах куча мусора. Что в мусоре? Сергей тут же насторожился. Так, ничего особенного. Бумага, стекло, консервные банки есть? Нет. Кустер вонючий, с кожей горшки битые. Хреново, прорезнил Сергей. Ладно, здесь нам делать больше нечего. Отчаливаем. Может, Андрей глянул на местное светило, день едва перевалил на вторую половину. Задержимся здесь до завтрашнего утра, переночуем. Если не встретим никого с рассветом, двинемся дальше. Не думаю. Сергей махнул рукой. Лучше нам как можно быстрее убраться с этого острова. Это еще почему? Поплыли на плато объясню. Пока друзья хоронили дикого парня, плот едва не пустился в самостоятельное плавание. Первобытное плоскостроение пробило в зарослях камыша широкую просеку и едва не выбралось на чистую воду. Помогая течению веслами, друзья выгребли на середину реки. Если на этом островке крепость построить, я нагляделся на каменистый берег, то она станет сущей затычкой на этой реке. Остров не просто куча песка и глины, а скала. «Каменное основание легко выдержит даже самые высокие толстые стены. Но...» Ян повернулся к Сергею. «Делись с нами выводами». «И особенно объясни, на какой черт мы так спешно унесли отсюда ноги?» Голос Андрея гудит от недовольства. «Ну...» Сергей присел на чурку возле очага. «То, что парень-дикарь еще полбеды, хуже другое. Он раб. Попытался сбежать от хозяев и поплатился за это жизнью. Так сказать, в назидание остальным». Он сам тебе об этом рассказал, и он присел на соседнюю чурку. Тогда объясни, зачем дикого парня сначала избили до полусмерти, а потом всю жизнь дернули на ветки. У него во рту ни одного целого зуба, лишь обломки. Эти самые полоски на коже ничто иное, как следы от бича. Парня исхлестали буквально с ног до головы. А почему мы не остались на острове? Андрей подвинулся ближе. Если там удобное место для стоянки, то именно там у нас больше всего шансов повстречать людей. Вы что так и не поняли? Сергей стукнул кулаком по колену. Это же дикий мир. Дикого парня схватили работорговцы. Он пытался сбежать, а его поймали, избили и повесили. Почему ты такой уверен? Ян с вызовом упер ладонью в колени. Может, за следующим поворотом мы наткнемся на космодром? После этого острова не наткнемся, это точно. Сергей поднял указательный палец. То, что люди плыли на чем-то по реке, а не летели на чем-то по воздуху, согласен, еще ничего не доказывает. Но мусор, Ян, ты лично копался в мусоре. Была ли в той куче хоть какая-то упаковка для еды, пусть не консервные банки, так хотя бы один полиэтиленовый стаканчик, бутылка пластиковая или чайный пакетик? Не было ничего, Ян отвернул лицо. Вот, Сергей чутко очнулся вперед. Нет ни одного признака развитой цивилизации. Мы по гроб жизни обязаны этому парню. Своей смертью он предупредил нас, предостерег, что не стоит бросаться со распротертыми объятиями к первому встречному. Мы попали в жесткий отсталый мир. Вместо всемирной славы и эксклюзивного интервью по местному телевизору нас может запросто ждать арабский ошейник и кнут надсмотрщика. «Боюсь, ты прав», — Ян печально вздохнул. «Слишком часто твои предположения оказываются правдой. Впредь будем осторожней». На плоту повисла неловкая тишина. Великая река, как ни в чем не бывало, несет друзей все дальше и дальше на юг. Я должен кое в чем признаться. Андрей бросил взгляд назад на островок, который вот-вот скроется за поворотом. До этого проклятого клочка суши где-то очень-очень глубоко в душе я надеялся на чудо. Пусть земля потеряна для нас навсегда, но чем черт не шутит? Вдруг здесь мы найдем развитую цивилизацию, может быть, еще более развитую, чем на земле? Вдруг этот пустынный мир люди только-только начали колонизировать? Может и в самом деле где-то здесь есть и самый настоящий город с машинами и светофорами и самый настоящий космодром с ракетами? Вдруг мы очутились не в той части планеты, в неосвоенной еще. Можете смеяться, но я думал так и надеялся. Было бы над чем смеяться, тихо заметил Ян. До этого проклятого острова и я надеялся на чудо, но Ян сплеснул руками. Чудес не бывает. Друзья приуныли. Такова человеческая натура надеяться до последнего вопреки всему, в том числе здравому смыслу и логике. — Не хотелось вам говорить, — задумчиво протянул Сергей. — Что еще, Сергей? — Глаза Яна, как у корова, которую повели на убой, и она знает об этом. — Какую еще сногсшибательную гипотезу ты хочешь выдать? Откуда в тебе такая злость? Ты ведь не был таким. — Могу и не говорить, — Сергей поджал губы. Ну уж нет, добивай, раз начал. Ян вяло махнул рукой. Стоит говорить или не стоит? Сергей по переменно глянул на Яна и Андрея. С друзей их он сейчас пишет картину с очень коротким, но очень выразительным названием — депрессия. Это произошло больше двух недель тому назад. Сергей отвел глаза, как будто признался в позорном пороке. После дежурства я забрался в палатку и попытался уснуть, только сон упорно не шел. Примерно с час я пролежал в темноте с раскрытыми глазами. Через вход в шалаш я наблюдал за твоей спиной, Ян, и размышлял обо всем, что тут с нами приключилось. Поток мыслей незаметно ушел в сторону, так бывает, когда сознание начинает балансировать на грани между сном и явью. Разум ослабляет логические узы, и мозг выдает такое. Сергей поднял глаза. В общем, в голову полезли обрывки воспоминаний, неясные образы и дикие мысли. Я вспомнил то утро на вокзале, когда мы отправились к тому проклятому Кобу. Перед глазами поплыли виды: при вокзальной площади воробьи под ногами, ты Ян вылезающий из автобуса, потом отправление. В общем, мы сели в вагон и поезд тронулся. И тут я вспомнил. Сергей взял драматическую паузу. Друзья, словно зрители в театре, остались сидеть на чурках возле почти прогоревшего очага. Когда вагон дернулся, продолжил Сергей, я выглянул в окно и заметил трех странных мужчин. Разглядеть их толком не успел, но один из них пристально глянул мне прямо в глаза, улыбнулся и махнул рукой. Рукав его куртки съехал вниз, и на запястье блеснуло вот это. Сергей поднял правую руку, массивный темно-синий браслет обнимает запястье. — И что? — Ян похож на недовяленную селедку. — Ты хочешь сказать, что та троица на вокзале — это мы из будущего? — Да. — Сергей опустил руку на колено. Когда-нибудь мы вернемся на Землю и проведем самих себя в то самое путешествие. Без речей и цветов та странная троица провожала именно нас. Может, ты выдаешь желаемое за действительное? Андрей недоверчиво поморщился. Может, тот незнакомец просто подсказал тебе, как удобнее носить универсальный подарок. Может, на самом деле он смотрел в соседнее окно. Может быть, может быть, все может быть. Сергей кивнул. Поэтому я ничего и не говорил вам, Андрей Ян, вы вправе сомневаться сколько угодно, и у вас для этого есть все основания. Только для себя я решил. Рано или поздно, завтра или через тысячи лет мы вернемся на Землю. Я верю в это. Каким бы слабым ни был рассказ Сергея, как бы он ни казался выдумкой, однако он сделал главное. Надежда, хрупкая и нежная. словно трепетный огонек свечи на ветру поселилась в душах друзей каменистая островок исчез за поворотом по берегам вновь потянулась нетронутая руками человека природа дубовые рощи спускаются к воде между ними словно через широкие окна проглядывает бескрайняя степь местное солнце как и прежде поливает землю знойем